Глава 18 Лениво поднимаю веки и несколько мгновений невидящим взглядом смотрю в потолок, нисколько не изменившийся за последний час. Или сколько там прошло после возвращения с охоты. Сил едва хватило на то, чтобы смыть с себя пот и прилипшие к коже невесомые останки в виде сероватой пыли, а также почистить экипировку. Поднявшись в свою комнату на слегка подрагивающих от усталости ногах и отмахнувшись от приглашения Эмер на ужин, я сразу же завалилась на матрас и с тех пор стараюсь не шевелиться. Несмотря на усталость и боль в мышцах, сна нет. Непрерывно прокручиваю в мыслях прошедшую охоту, которая оказалась гораздо труднее и продуктивнее тех, что случались в моей многолетней практике. Только сегодня я в полной мере поняла, почему Бастион считается самым опасным местом на континенте и насколько на самом деле тяжело выживать здесь, повторяя одни и те же манипуляции ради того, чтобы тебя не прикончили. Расслабишься хоть на день — ты труп. Мы раздобыли около сотни дисков, что по моим меркам является невероятным результатом для одной охоты. И это еще без учета добычи остальных трех подгрупп, из северной части бастиона. Уверена, предстоящий обмен будет более чем удачным. Вот только я этого не увижу. Мне предстоит найти благовидный предлог, чтобы не ходить в центр тюрьмы и улизнуть навстречу с Кейдом Органа. Не знаю, удастся ли мне с первого раза обнаружить нужную поляну. О том, чтобы спросить о ее точном местоположении у Эмир, не может быть и речи. Можно обратиться за помощью к Кейси. Вопрос в том... Будет ли он помогать? Если Керриган не сильно изменился с нашей последней встречи, то не откажется. А если изменился? Пять лет — немалый срок. К тому же я не уверена, как он воспримет просьбу указать направление к восточной границе. Ведь среди жителей разных стен Бастиона идет настоящая война, и у северян с восточниками особые счеты. Кроме того, стоит еще что-то сделать с Ксандером. В том, что он не одобрит решение пообщаться с Кейдом, я ни капли не сомневаюсь. Стоит ли ставить его в известность? Не знаю. Но соваться к органа, которому нужно неизвестно что без подстраховки, полнейшая глупость. Так и лежу, гоняя одни и те же мысли по кругу. Уверенный стук в дверь заставляет в очередной раз открыть глаза и ускоряет пульс. Принимаю сидячее положение, слегка поморщившись от тянущей боли во всем теле. «Войди!» — говорю громко, ожидая увидеть Ксандера. Но вместо него в комнату заглядывает Эймер. «Отчего сердце?» — разочарованно ёкает, заставляя меня на краткий миг нахмуриться. «Не спишь?» — спрашивает девушка, не дожидаясь ответа. Заходит внутрь и прикрывает за собой дверь. «Как себя чувствуешь?» «Как дерьмо!» — признаюсь честно и падаю обратно на матрас. Эймер, понимающий, хмыкает и садится рядом. «Отвыкла от такого темпа охоты?» На миг замираю, не зная, как реагировать на возобновление старой темы, но, тем не менее, спокойно встречаю её заинтересованный взгляд. Я никогда не участвовала ни в чём подобном. Охота, на которую меня водил папа, детский лепет по сравнению с тем, что было сегодня. Никогда в жизни не видела столько тварей, да ещё и разных видов. Вблизи от моего родного города обитали только те, что похожи на псов. А это… Замолкаю, подбирая подходящее слово. Но, похоже, Эмир это не требуется. Она, понимающе кивает. Если ад существует, то это определенно он. Она делает небольшую паузу и достает из кармана просторной толстовки две белые непрозрачные упаковки размером с ладонь. В общем, я принесла тебе чистые бинты. А если почувствуешь озноб или наоборот жар, приходи. Зейд даст тебе нужные таблетки. Она поднимается, и я заставляю себя вновь сесть. Забираю бинты и кладу их на матрас. «Спасибо». Эмир отмахивается. «Отдыхай. Если передумаешь насчет ужина, приходи через час. александра Ксандера зови». Она чуть заметно улыбается и уходит. Несколько минут сижу, уставившись на закрытую дверь, а затем решительно поднимаюсь. Нужно поговорить с Ксандером. Сколько можно тянуть? Выхожу в коридор и вскоре уже стою перед дверью в его комнату. Коротко стучу и почти мгновенно получаю позволение войти. В комнате царит полумрак, сквозь приоткрытое окно врывается ветер, несущий немного прохлады. Обнаженный по пояс Ксандр расположился как раз напротив. Замираю на пороге и наблюдаю за тем, как он завязывает шнурок на поясе спортивных штанов и следом натягивает футболку. Судя по все еще влажным волосам, Рид недавно вернулся из душа. «Понимаю, что в открытую и без стеснения пялюсь». Несколько раз моргаю, но взгляд не отвожу. Я не вовремя уточняю с сомнением. Качнув головой, александр жестом указывает на одно из кресел, а сам занимает противоположное. Голодна? Нет. Еда — последняя, о чем я могу сейчас думать. Неотрывно смотрю на Рида, прокручивая в голове стремительную смену событий, сблизивших нас за считанные дни. Что хочешь обсудить в первую очередь? спрашивает он без намёка на улыбку. «В первую очередь. Видимо, рассчитывать на то, что он забудет половину из случившегося, было опрометчиво. Эммер считает, что мы вместе. Выпаливаю я, решив для начала разобраться с неловкой темой и больше к этому не возвращаться. Выражение лица Оксандера чуть смягчается. У меня возникает ощущение, что он сдерживает улыбку». Но вместо того, чтобы сказать что-то содержательное, он произносит многозначительное. И? Сдерживаю вздох. Рид вообще не помогает. Для нее не существует понятия просто секс. И когда вы успели сблизиться настолько, что ты выяснила эту любопытную деталь? А мы сблизились? Вспоминаю то немногое время, что провела бок о бок с Эмир, и общение, которое сложилось между нами за эти дни. Похоже, что... «Да, мы действительно сблизились. Мы неплохо пообщались, пока шли на восток». Ксандр медленно кивает. «Ладно, с тем, что думает Эмир, разобрались. Что насчет тебя?» На миг замираю и сдерживаю горький смешок. Хоть кого-то это интересует. Жаль, что в том вопросе, обсуждать который мне хочется, меньше всего. «Думаю, можно это использовать как предлог, чтобы проводить много времени вместе». Говорю заготовленную реплику. Так мы беспрепятственно приступим к плану и впоследствии уберемся отсюда. Некоторое время он рассматривает меня испытующим взглядом. Неплохая мысль. Так и поступим. Но я не это имел в виду. Ну еще бы. Хочет обсудить непосредственно секс? Пусть так. Но я не даю никаких гарантий, что услышанное будет ему по душе. Я понимаю, произошедшее для нас обоих было чем-то внезапным. Начинаю осторожно, помню, что лучше обойтись без благодарностей. Несколько лет я считала тебя не меньше, чем предателем, а с тех пор, как ты открыл на меня охоту полгода назад, и вовсе врагом номер один. А тут это... За считанные дни произошло множество событий, и случилось не меньше откровений, которые так или иначе сблизили нас. В конце концов, мы заключили союз, Секс не входил в мои планы, да и в твои, думаю, тоже. Давай не будем придавать этому такое уж большое значение. Тем более все произошло хоть и спонтанно, но по обоюдному согласию. александр тяжело вздыхает и молча прожигает меня нечитаемым взглядом. Догадываюсь, что он много чего мог бы мне сказать, но почему-то сдерживается. «Как скажешь», — в конце концов произносит он, и я с облегчением выдыхаю. Но успокоение выходит недолгим, потому как Ксандр сразу же переключается на не менее приятную тему. «Если мы хотим, чтобы и дальше никто не знал о твоих слабостях, мне нужны подробности. Как часто ты принимаешь, и всегда ли у тебя такая реакция?» Поспешно кача головой. «Нет, я пью не так много, как получилось в этот раз. Поэтому можешь не волноваться, больше на твою часть я не посягну». Александр награждает меня тяжелым взглядом, и я делаю вывод, что попытка пошутить провалилась. «Что насчет побочных эффектов?» Продолжает он. «Шесть лет — немалый срок. Я видел тех, кого производные от обсидиановых дисков уничтожали гораздо быстрее. Честно говоря, не понимаю, почему на тебя эта дрянь оказывает столь слабое влияние. Он внимательно оглядывает меня с ног до головы». «Если бы я самолично не споил тебе половину бутылки, ни за что не поверил бы, что ты принимаешь. Никаких внешних признаков. Хватит!» — обрываю нетерпеливо. «Со мной всё в порядке. Я соблюдаю пропорции, так что волноваться не о чём». «Я так не думаю. Я в порядке!» — перебиваю более настойчиво. «Ты сам это видишь». «Но почему?» — не сдаётся он, пытливо глядя мне в глаза. С трудом сохраняю мнимое спокойствие, и оно едва не летит к чертям, когда Рит выдает догадку, являющуюся стопроцентным попаданием. «Все дело в крови. Я видел много рецептов. но такое впервые». Отворачиваюсь и несколько затянувшихся минут неотрывно смотрю в окно, но не вижу ровным счетом ничего. «Хэти...» — прерывает молчание Ксандр. Неохотно перевожу на него внимание. Уголки губ огорченно опущены, в глазах пустота. Ты просишь довериться тебе, а сама в это время и не думаешь об откровенности. «Прости», — выдавливаю через силу, — «это тяжело. Пять лет я была одна, мне не с кем было откровенничать». Ксандра счастливо кивает. «Ты ведь знаешь, мне незачем использовать информацию против тебя. Мир, помнишь?» Заставляю себя улыбнуться. В тот раз, когда я впервые попробовала раствор, была сильно ранена. Папа, понятия не имею, почему он так поступил, добавил в смесь немного крови. С тех пор я всегда так делаю, иначе раствор просто не действует. Возможно, именно по этой причине обсидиановая дрянь до сих пор меня не прикончила. Но, как видишь, Ксандр, я в порядке. Не знаю, долго ли это продлится, ведь всем прекрасно известно, с этого не слезть. Зависимость пожизненная с первого применения. Рано или поздно она может меня убить, но за шесть лет я ни разу не видела никаких признаков подступающей деградации мышечной или мыслительной деятельности. Так что, думаю, этот вопрос можно закрыть». С минуту молчим, Ксандр что-то обдумывает и в конце концов говорит. «Хорошо, будь по-твоему. Значит, следующий прием состоится через шесть дней?» «Да». Он отстраненно кивает. За это время нам нужно разработать план и убраться из бастиона. А с учетом новых обстоятельств, возможно, придется сделать это даже раньше. «Ты о Кейде?» александр вновь кивает, на этот раз с мрачной решимостью. набирая в грудь побольше воздуха, собираясь рассказать ему о предстоящей встрече, но он продолжает рассуждать. «После сегодняшней охоты я еще более уверился в том, что стоит уходить через мертвый лес». Если сунемся в другие места, твари задавят нас количеством. Но лес тоже не вечный. Рано или поздно мы выйдем на территорию серых. Отсюда до Аллерта слишком далеко, на своих двоих не добраться. Да и стоит лесоваться туда, где нас считают преступниками. Согласна, в Аллерте нам больше нечего делать. Ты там не в почете, а с учетом того, что правую руку главаря группировки Органа тоже засадили в тюрьму, В городе произошли серьёзные перемены. александр задумчиво растирает ладони. «Скорее всего, так и есть. А значит, нам нужно выбрать другое направление. Хотя бы примерное. Неподалёку от Бастиона есть, по крайней мере, два больших города, где можно затеряться в толпе. Один из них...» «Подожди!» Рид замолкает и вопросительно выгибает брови. «В чём дело?» Эмира говорила про Алькорр. Якобы там живут люди, не подчиняющиеся правительству континента. У меня туго с географией. Ты помнишь, где находилась прежняя столица? И каково ее расположение относительно Бастиона? На несколько секунд александр задумывается. В принципе, добраться отсюда до Алькора вполне реально. Но стоит ли верить легендам? Я ни разу не слышал ничего подобного. Тихо хмыкаю, сдерживая улыбку потому что ты всегда находился по другую сторону закона. Кроме того, бастион тоже считают легендой. Тем не менее, мы здесь. В общем, думаю, стоит попытаться. Если есть альтернатива, почему бы не попробовать? Мы всегда успеем вернуться под гнет правительства. Что скажешь?» Непродолжительное время александр что-то обдумывает, постукивая длинными пальцами по бедру. «Согласен. Осталось решить, где будем выбираться из бастиона». Восточная сторона самая предпочтительная. Осталось только как-то обойти ее неадекватных обитателей. Нужно выяснить слабое место стены Е, чтобы не тыкаться вслепую. Мне это не нравится, но смысла спорить не вижу, потому как он прав. Попробую расспросить эмер Предлагаю без особой уверенности. александр задумчиво качает головой. Пока не рискуй, эмер более подозрительная. Лучше я поговорю с Зейдом. Посмотрим, что из этого выйдет. В конце концов, у меня большой опыт в проведении допросов и следственных действий. Опускаю голову, прячу усмешку, но от моих коленей она вряд ли укрывается. Хорошо. Вновь смотрю на задумчивого Ксандера. Ещё ведь есть Кейси. Хочу поговорить с ним чуть позже. Ну и если подвернётся шанс, распрошу об этом. Он поджимает губы, всем своим видом выражая недовольство, но на удивление не спорит, только предупреждает. «Будь осторожна». «Ладно. Некоторое время молчим, неотрывно глядя друг на друга». александр глубоко вдыхает и слегка хмурится. «Кстати, об осторожности. Хотел поговорить насчет органа. Что там произошло на самом деле? С чего он согласился помогать?» Чувствую, как напрягаются плечи, и чтобы хоть немного расслабиться, откидываюсь на спинку кресла. По этому поводу я не придумала никакой лжи, решив для разнообразия сказать правду. Но теперь под пристальным взглядом Ксандера засомневалась в правильности своего решения. Глубоко вдыхаю. Он прав. Если мы хотим выстроить хоть какое-то подобие доверительных отношений, мне придется ему довериться. «Для начала решаю прощупать почву, поэтому сообщаю более-менее нейтральную информацию. Ему что-то от меня нужно». Рид нетерпеливо кивает и слегка подается вперед. «Это я уже понял. О чем конкретно речь?» «Не знаю. Признаюсь честно. Он не сказал. Но, по всей видимости, Кейт не винит меня в том, что его посадили. Если бы винил, то пристрелил бы на месте. Возможность была». И не одна. Ксандр хмурится. «Что значит «не сказал»? Откуда ты тогда знаешь, что ему что-то нужно?» Твердо встречаю его недоумевающий взгляд и признаюсь. Кейт назначил мне встречу через два дня. Рит реагирует мгновенно. «Ты не пойдешь». С шумом выдыхаю и медленно качаю головой. Так и знала, что ты это скажешь. «А какой реакции ты ждала?» — раздраженно спрашивает он. «Никакой другой не ждала», — говорю миролюбивым тоном. Но, тем не менее, не стала ничего скрывать и не отправилась туда в одиночку. Хотя его условия именно такие. Делаю короткую паузу, но Рид продолжает молча прожигать меня взглядом, ожидая продолжения. «Мне нужна твоя подстраховка, Ксандр. И если ты откажешься, придется просить помощи у Кейси». «Конечно, это блеф и грязная манипуляция». Посвящать в подобное керигана я не собираюсь. Лицо Рида принимает весьма выразительное выражение, а в его серо-зелёных глазах без труда читается «только через мой труп». «Дай угадаю. В случае, если ты не придёшь, он случайно сболтнёт кому-нибудь о том, кем я был до того, как попал сюда». В горле образуется жгучий ком горечи. Я не могу сказать правду, да и врать уже остычертела, поэтому киваю вместо ответа. Я без понятия, что нужно от меня органа, но, сам понимаешь, не прийти не могу. Если ты пойдёшь со мной и займёшь наблюдательную позицию, не показываясь ему на глаза, будет идеально. У тебя странное представление об идеальности. устало потирая глаза, не обращая внимания на колкость. Встреча состоится во время обмена обсидиановых дисков. Тебе всё равно там делать нечего. Не хватало ещё случайно встретиться с кем-нибудь... Кто может тебя узнать? Как из заключенных, так и представителей закона. Я придумаю, как отвертеться, встречусь с Кейдом и выясню, каковы его намерения. Ксандр сокрушенно качает головой. Его жевательные мышцы ни на миг не прекращают движение, что выдает недовольство, которое он испытывает. Черт, не нравится мне все это. Я тоже не в восторге. Но либо так, либо бежать придется уже завтра. Мы к этому не готовы. Он с шумом выдыхает и откидывается в кресле. Какое-то время молча смотрит в потолок. Рассеянно рассматриваю тёмный рисунок татуировки на его руке. Наконец, Ксандр выпрямляется и тут же заглядывает мне в глаза. Как-то до странного проникновенно. от чего по коже пробегает озноб. И прохладный ветер, проникающий через окно, здесь совсем ни при чём. Хорошо, я подстрахую. И... хотя... «Спасибо», — внезапно говорит Рид, а, глядя на мои нахмуренные брови, поясняет. за то, что всё рассказала». Киваю, ощущая, как ком в горле разрастается с новой силой. «Всё», — слишком громко сказано. Но несмотря ни на что, никто не должен знать правду. Это я уяснила раз и навсегда. И теперь, спустя несколько часов после встречи с Кейдом, могу трезво оценивать ситуацию. Мне во что бы то ни стало необходимо выяснить, откуда Органа знает такие подробности, которые никоим образом не должны были попасть к нему в руки, а также с кем он успел поделиться. Но это даже не главное. Получив информацию от Кейда, я должна буду искоренить проблему, сократить посвященных вправду до одного человека».